В этот день Тутмос простился со своим детством. Младшему сыну Руи и Тенни не было и восьми лет, когда несчастье постигло его семью. Люди ОМОНа устремились в дом и забрали все, что могли найти. Каждый локоть полотна, каждую меру зерна, каждую кружку масла. Мать они отправили в ткацкую мастерскую, сестер — в житницу. Братья были поделены между пастухами. В конце концов остался только младший. Голым стоит он у порога отцовского дома, убитый горем, и не способный произнести ни слова. Его отдают человеку, который снабжает челить Омона рыбой и дикой птицей. И говорят научи его удить, научи его ставить сети и ловить в заводе хуток. Может быть, он пригодится хоть для этого? Человека, который тянет за собой сопротивляющегося изо всех сил мальчика, зовут Аи. Он живет в маленькой хижине на заросшем камышом берегу реки. У него нет ни жены, ни детей. Он не принадлежит к сыновьям страны Кэмет. Он пленный из презренной страны Куш на юге. У него вьющиеся волосы и черная кожа. Аи не может дать мальчику даже одеяло, спасающего от ночного холода. В хижине нет никакой скамейки, которая хоть как-нибудь защитила бы мальчика от змей и скорпионов. Мальчику приходится зарываться в охапку соломы, лежащей прямо на глиняном полу. Несмотря на это, веки его тотчас же смыкаются. Тутмос и раньше несколько раз был на реке, когда старшие братья брали его с собой удить рыбу. Матери это совсем не нравилось, она боялась за мальчика. Ведь челнок из стеблей папируса, в который все они садились, был очень легок и ненадежен. Достаточно ли у него сил, чтобы вытянуть сеть, — беспокоилась мать. — Хватит ли терпения, чтобы сидеть с удочкой? — Оставьте его дома, он еще совсем ребенок. Теперь этого не говорил никто. Теперь Аи бросал Тутмуса в воду, чтобы научить плавать. Учил его плести верши из острых стеблей тростника. Учил охоте на водоплавающих птиц. Можно убить птицу дротиком или же, привязав вокруг головы стебли тростника и, стоя по самый подбородок в воде, медленно подкрасться и с молниеносной быстротой схватить испуганную птицу. Нелегко мальчику удержать изо всех сил бьющуюся крыльями утку и вместе с ней добраться до берега. Но все же вскоре Тутмос достиг такого совершенства, что ленивый Аи часто позволял мальчику охотиться одному. Тутмос вскоре привык к жизни у воды и в воде. И если бы не тоска по отцу и матери, жизнь у Аи, может быть, понравилась бы ему больше, чем в родительском доме. Ведь дом его отца стоял далеко от реки, а воду приходилось носить для каждого дерева, для каждого куста. А здесь? Как бурлила здесь жизнь! Тутмос научился различать речных птиц, белого ибиса, которого люди боялись ловить, ведь он посвящен тоту, с голой шеей, с карминно-красными глазами и пучками желтых перьев, обрамляющих голову. Знал он маленького, толстошеего, большоголового зуйка и журавлей, которые прилетали с севера и большими стаями опускались на болоте, но никогда здесь не гнездились, никогда не выводили птенцов, пеликанов с мешками, висящими под широкими клювами, и бакланов, чьи крылья отливают бронзой. Конечно, лучшей добычей были дикие гуси и утки. Тутмос наблюдает за тем, как они скользят между красными цветами лотоса, как они исчезают в зарослях тростника и снова появляются на зеркальной воде. Он знает места, где они гнездятся, достает их яйца, птенцов из гнезд. Мягок пух такого маленького птенца, и его не стали бы ловить только лишь для того, чтобы попробовать нежное мясо но служительницы в поместье выращивают птенцов. Им легко откармливать их осенью, запихивая зерно в клюв, чтобы они становились жирными, и их мясо не было таким жестким, как у дикой птицы. Однажды Тутмус видел и крокодила. Он лежал на отмеле и грелся на солнце, а птицы сидели на его спине. Аи быстро сделал несколько взмахов веслами, дабы избавиться от опасного соседства. Тутмос смотрит глазами полными страха на это неопределенного цвета чудовище, от которого мать всегда предостерегала его. Может быть, это Себек — бог глубины? Страшны ли боги? Сильны и страшны. А как их задабривают? Это знают только жрецы. И поэтому надо все делать так, как они хотят? Поэтому и нельзя им противоречить, как это сделал его отец, чтобы они не обратили на непокорного гнев богов. Тутмос боязливо оглядывается, не наблюдает ли за ним Аи. Он берет большую рыбу, которую сегодня достал из верши, и бросает ее в воду. — Для тебя, Себек, — шепчет он, — но бог на песчаной отмели не шевелится. Как-то раз, когда стая диких уток опустилась на мелководье, Аи послал за ними Тутмуса. Даже мальчику вода доходит только до коленей. Он обвязывает голову пучком тростника и ползет по илистому дну. Недалеко от него плавает селезень. Он то исчезает в гуще тростника, то снова появляется. Тут масса останавливается и замирает. Птица подплывает ближе, ныряет. Вот она совсем рядом. Тутмос задерживает дыхание. И вдруг, как стрела, спущенная с тетивы, мальчик выпрямляет ноги и бросается на селезня. Обычно он пытается схватить лапы плавающей птицы, но тут ему удается подмять селезня под себя. Птица очень сильна, она бьет крыльями по воде, но Тутмос крепко держит ее двумя руками и борется с ней. Внезапно мальчик видит нечто такое, чего он никогда раньше не замечал. Он видит, что птица очень красива. Как переливается ее оперение. Как сверкает изумрудами ее шея и вдруг становится блеклой коричневой. Как трепещут ее крылья. Как играют их тени на зеркальной воде. Невольно Тутмос разжимает пальцы, и селезень вырывается из рук. И вот уже мальчик любуется его полетом. Длинная вытянутая шея, тяжелые взмахи низко посаженных крыльев, гневный крик Аи разрушает очарование. Что случилось? Разве мир стал другим? Медленно выходит Тутмус из воды, пропуская мимо ушей ворчание раздосадованного Аи. С того дня Тутмус не поймал больше ни одной птицы. Они всегда улетали прежде, чем ему удавалось их схватить, и дротик его теперь не достигал цели. В конце концов Аи пришлось пожаловаться надсмотрщику. В руках у того быстро появляется кожаная плетка. Красные полосы горят на спине мальчика, когда его ведут в кирпичную мастерскую. Здесь изо дня в день наполняет он формы вязкой, смешанной с соломой глиной, вынимает сырые кирпичи и раскладывает их для сушки. Купание не освежает теперь его тело, и он изнывает от жары. Мальчика не укрывают теперь заросли тростника, и цветущая бурлящая жизнь не вносит перемен в бесконечное однообразие его жизни. Усталым становится тело, тупыми мысли, истощенной душа. Позже, через месяцы, попадает он в гончарную мастерскую. Сидит перед гончарным кругом, приводя его в движение левой рукой, в то время как правая придает форму кому сырой глины, который благодаря вращению круга приобретает правильные очертания. Тут мусу доставляет удовольствие смотреть, как в руках его вырастает сосуд. Здесь мастеру предоставлена полная самостоятельность. По его усмотрению сосуд становится узким или широким, низким или высоким. От его глазомера зависит, будет ли он неуклюжим или изящным, красивым или безобразным. Мастер может сделать его темным или светлым. Он может покрыть поверхность особым составом, который после обжига делает сосуд водонепроницаемым. И он может отделывать сосуды всевозможными способами. Тутмос неутомим в изобретении орнаментов. Вначале он повторяет те узоры, которые ему показывают. Но вскоре ему кажутся мертвыми их однообразные формы и линии. Эти бесконечные треугольники и четырехугольники или круги и спирали. И он начинает создавать свои, полные жизни рисунки. Каждый листок, каждый цветок сплетаются в орнаменте. Тут рыбы и птицы, змеи и скорпионы, и всякие другие животные. Уверенными движениями проводит молодой мастер линии по еще сырой глине, и перед тем, как отдать сосуды в обжиг, заполняет углубление, как его научили, разноцветными пастами. Его хвалят, и он краснеет от радости. Не только сосуды делали в этой гончарной мастерской, здесь изготавливали амулеты и различные похоронные принадлежности, которые покрывали цветной глазурью. Вскоре Тутмос научился и этому ремеслу. Больше всего ему нравилось делать из глины ушепти — магические фигурки, которые клали умершему в могилу. Для того, чтобы в потустороннем мире, когда покойный будет призван на какую-либо работу, они отвечали за него «здесь я» и выполняли ее. Ушепти, ответчики, название небольших фигурок из дерева, камня, пасты, которые вместе с другой утварью клались в гробницу, чтобы на том свете отвечать за покойного, то есть работать вместо него в загробном мире. Иногда их количество достигало 365 на каждый день года. Между двумя подогнанными одна к другой формам Спрессовывалась сырая глина. Когда обе половины раскрывались, получался сырой слепок. Затем, прежде чем подвергнуть его обжигу, слепок покрывали глазурью. Фигурки имели глаза, нос, рот, уши и волосы. Такие ответчики изготовлялись в мастерской в большом количестве, так как жрецы храма Омона были тоже небессмертны. И если уж в этом мире они стремились избегать тяжелой работы, то вовсе не испытывали желания трудиться на тростниковых полях в мире вечности. Со временем Тутмос научился большему, чем просто быстро и хорошо работать. Он научился жить среди людей. Когда в мастерскую входил надсмотрщик, Тутмос опускал глаза, и поднимал их лишь в том случае, если тот к нему обращался. Когда смеялся кто-нибудь из мастеров, Тутмос смеялся вместе с ним. Однако сам он не решался шутить, боясь задеть кого-либо своей шуткой. Он ведь здесь самый маленький и ничтожный. Тутмос был на неплохом счету своего мастера, и ему иногда разрешали посетить мать. Она работала в ткацкой мастерской, день за днем сидя перед своим станком, ее волосы посидели, а спина согнулась. Однажды, когда Тутмос шел к матери, он увидел у колодца двух молодых служанок. Одна из них только что зачерпнула воду кожаным ведром и наполняла глиняные сосуды, другая сидела рядом на камне и пила из ладони. Все это было очень обычно, и, может быть, не привлекло бы его внимания. Но когда он уверенным шагом проходил мимо, сидящая на камне девушка крикнула, «Эй, парень, разве ты не хочешь напиться? Ведь сегодня жарко!» И она брызнула в него водой. Капли попали в лицо и на грудь. Тутмос смотрел на девушку разгневанной и в то же время обрадованной. Его взгляд падает на большие черные глаза, и он видит, что веки обрамлены длинными ресницами, а нос и лоб представляют собой как бы одну линию, и ему кажется, что он никогда раньше не видел такого женского лица: тонкие крылья носа, губы, раскрывающиеся, как лепестки цветка, нежные закругления подбородка. И хотя непреодолимая сила тянет его к девушке, Что-то еще более властное заставляет бежать, бежать без оглядки. И уже издали до него доносятся слова второй девушки. «Оставь его в покое! Что ты хочешь от него? Ведь он еще совсем ребенок!» Запыхавшись, прибежал Тутмос в ткацкую мастерскую. Мать только мельком взглянула на него. Сегодня она еще не выткала столько локтей полотна, сколько ей было положено. А ведь скоро стемнеет. Тутмос сел на корточки подле нее и следил за челноком, который скользил взад и вперед, все время взад и вперед. — Мама, — говорит он внезапно, — у тебя не найдется для меня немного полотна? чтобы я мог сделать из него передник и не ходил голым, как ребенок. Но у нее, которая каждый день ткет полотно локоть за локтем, нет ни кусочка, чтобы прикрыть наготу своего сына. Она утешает его. Если мне удастся сделать больше, чем положено, я попробую попросить надсмотрщика, чтобы он разрешил подарить тебе кусок полотна. Тутмос остается в ткацкой мастерской и ужинает там. Служительница, которая работала на кухне, знала его. Она сунула мальчику теплую лепешку. Но как он не вглядывается в лица входящих и выходящих женщин, он не находит ту, которую ищет. Тутмос не встретил ее ни на следующий день, ни позднее. Ее не было ни на камне возле колодца, ни в житнице, где работали его сестры. Он видит это лицо только на ночном небе, между луной и вечерней звездой. А когда он днем сидит за своей работой и раскрывает форму, чтобы вынуть фигурку ответчика, он видит это улыбающееся лицо на невыразительной глиняной головке. И вот молодой мастер берет ком глины, Мнет его и лепит, лепит и опять мнет. Длинные прямые волосы, прямая линия лба и носа, большие цвета темной ночи глаза, губы, подобные лепесткам цветка. Только веки с длинными оттеняющими глаза ресницами у него не получились. «Поторопитесь, люди!» — слышит Тутмос. Он знает, что это голос надсмотрщика. Тот разговаривает с работающими у печи для обжига. — Сейчас надсмотрщик окажется за моей спиной, — думает Тутмос. Он сминает вылепленную им головку девушки и этой глиной наполняет форму. Вечером Тутмос взял в свою коморку комок сырой глины и при свете просыпающегося дня... До того, как все поднялись, снова вылепил головку. На этот раз она получилась лучше. Он спрятал ее в охапке соломы, на которой спал. Какое-то большое чувство охватило его, чувство, которое он раньше не испытывал. Оно было вызвано не красотой цветка, не видом летящей птицы. Его руки смогли сделать лицо человека. Смог ли он воплотить душу девушки в мертвом материале? Останется ли она с ним, даже если он никогда больше не встретит юную служанку? В один из последующих вечеров Тутмос опять отправился к своей матери. Может быть, она уже приготовила ему кусок материи, о котором он ее просил? Тогда он будет носить на бедренную повязку не из грубого крестьянского полотна, а из царского, такого, какое его мать ткет для жрецов. Да, мать уже приготовила ему подарок. Неутомимо сидела она у станка с рассвета до поздней ночи, до тех пор, пока надсмотрщик не похвалил ее. Тут она положила руку на сердце и обратилась к нему Со своей просьбой. Надсмотрщик сам отрезал большой кусок полотна и отдал ей. Она не смогла отказать себе в удовольствии собственными руками надеть на сына повязку. Она обворачивает материю вокруг его бедер и спереди затягивает узел, протянув один конец материи под другим и оставив его не спадать в форме треугольника. Теперь ты выглядишь как воин, как твой отец, когда он был так же молод, как ты, — говорит мать, с гордостью глядя на сына. Кто-то выкрикивает ее имя, и тут мус видит, как мать вся съеживается. — Уходи, сынок, — говорит она. — Мне еще надо носить воду. Я сделаю это за тебя. Нет, Тутмос, нехорошо, если ты попадешься ему на глаза. Кому, мама? Панеферту, брату Баты, которого убил твой отец. Она ставит на плечо сосуд и уходит. Тутмус слышит звук ее усталых шагов, направляющихся к колодцу. Эти шаги еще более медленны, когда она идет обратно в гору. Мальчик прячется за угол предильной мастерской, и Тенни проходит мимо, не замечая его, видимо, думая, что он уже ушел. Потом он слышит, как открывается и закрывается дверь, снова слышит грубый голос, и вдруг раздается звон падающего на пол и разбивающегося сосуда. «Она упала», — думает мальчик с испугом. У нее совсем нет сил. Внезапно до него доносится стон. Сердце его сжимается. Сам, не понимая, что делает, он распахивает дверь, в которую вошла мать. Тутмос видит ее, лежащий на полу. Он видит, как мужчина бьет ее ногами. — Не трогай ее! — кричит он. — Бей лучше меня! Удивительно. В сердце мальчика нет страха. Оно наполнено лишь безграничным гневом. Он пристально смотрит в лицо стоящего перед ним Панефера. Тутмос хорошо запомнит это лицо. Маленький пухлый рот, торчащие уши, сросшиеся на переносице брови. Прежде чем Панефер успел произнести хоть слово, мать вскочила на ноги, схватила сына за руку И вытолкнула его за дверь. — Уходи! — кричит она. — И чтобы тебя больше здесь никто не видел! Такой страх звучит в ее голосе, что мальчик молча поминуется ей и убегает прочь. В последующие дни работа валится из рук. При каждом незнакомом звуке Тутмос вздрагивает. Не слышатся ли чужие шаги? Не открылась ли дверь? Будет ли враг искать его? Что он ему сделает? А мать, что с ней? Нет ли способа отомстить Панеферу? Осторожно вынимает Тутмос фигурку ответчика из формы. Независимо от его воли, глиняное невыразительное лицо приобрело черты ненавистного ему Панефера. Маленький рот с пухлыми губами Торчащие уши, сросшиеся на переносице брови. Внезапно в голову приходит мысль вылепить эти знакомые каждому черты в сырой глине. Да, это была месть. Пусть Панефер будет ответчиком в потустороннем мире. Пусть вечно трудится этот изверг, мучающий его мать. Пускай каждый раз, когда придется выполнять самую тяжелую работу, он отвечает «я здесь». Пускай его спина занемеет от пахоты, отнимутся руки от таскания воды, сердце выскочит из груди, когда он будет долбить камень в каменоломне. Чувство торжества переполняет мальчик. О, не только грубая физическая сила имеет власть, есть и другая сила, большая. Это искусство, которым он обладает. Кто научил его делать то, что не умеют другие? Кто ему показал то, что не знал никто другой? Какого Бога он должен за это благодарить? С того дня из рук Тутмуса. Не выходил ни один ответчик, который не был бы похож на панефера. Сотни таких фигурок сделал он, и никто пока еще не заговорил о них. Эти фигурки попадали во все страны света, потому что жрецы торговали изделиями из своих мастерских. Но как-то раз мастер, вглядевшись повнимательнее в одну из фигурок, внезапно громко рассмеялся. «Это же Панефер!» — воскликнул он. «Панефер, как живой!» И со всей мастерской стали подходить к нему люди, чтобы посмотреть на эти фигурки. Они хохотали, потому что терпеть не могли этого человека. Тут мальчику как-то стало не по себе. Все же он заставлял себя тоже смеяться со всеми остальными, чтобы не возбудить подозрения. Ведь никто не знал, что именно он сделал фигурки. Этим Тутмос успокаивал себя и продолжал лепить таких же ответчиков.